я шел среди руин умершего и уже наполовину погребенного города сколько еще пройдет месяцев лет десятилетий прежде чем тысячи тонн космической пыли и нанесенного ветрами мусора навсегда скроют москву от глаз жителей возрождающейся планеты наверное столько же еще лет двести и здесь будет большое поле покрытое серой травой а может к тому времени Она уже станет зеленой. Но сегодня величественные обломки цивилизации все еще отчаянно цеплялись за раскрошенный от времени асфальт. Руины этой части мертвого города выглядели более колоритно, нежели практически сравнявшиеся с землей развалины юго Москвы. Многие дома сохранились почти полностью. Мрачные серые коробки, словно толстые бетонные столбы, подпирающие низкое хмурое небо. Не знаю, почему они практически не пострадали. Может, этот район обошла страной огненная лавина, сравнявшая с землей южную часть столицы. А может, дело в самих постройках. Одно огромное здание особенно меня впечатлило. Я заглянул в КПК, ткнул пальцем в карту. Над серым прямоугольником появилась надпись «Комбинат газеты «Правда». Классический памятник архитектуры функционализма, построен в 1931-1937 годах. Пережил пожар в 2006 году. Теперь понятно, почему здание пережило и огонь, и войну, и столько времени после нее. Я немного помнил из истории. В те годы строили весьма функционально, на века. Если, конечно, жить хотелось. В противном случае существовала несложная альтернатива. Если мне память не изменяет, пирамиды по тому же принципу возводили. Небось до сих пор стоят. Вообще, рабовладельческий строй для функциональной архитектуры штука полезная. Внезапно мне очень захотелось отойти в сторону, а лучше отпрыгнуть. Просто я за свою жизнь слишком часто целился в людей и поневоле научился чувствовать, когда целятся в меня. Неприятное такое ощущение в районе между бровей, будто кто-то вот-вот пробьет тебе лишнюю глазницу в черепе. Обзаводиться третьим глазом в мои ближайшие планы не входило, поэтому я резко откачнулся влево и вовремя. поток рассеченного воздуха шевельнул двухдневную щетину у меня на щеке позади что-то звякнуло а бетон а стрелок то мазила целил в лоб а прошло ниже интересно только что именно прошло додумывал я все это уже на бегу усиленно качая маятник то есть прыгал из стороны в сторону уходя с линии прицела Кусок кирпича впереди меня превратился в облако красной пыли. Ага, еще один промах. Стреляли из окон комбината, это гадалки не ходи. И стреляли бесшумно, вряд ли огнестрел, уж больно инертный в полете снаряды. Значит, сбоку рванула разгрузку. Твою мать, неужели подстрелили?» Коли не задеты крупные нервные центры, боль сразу не чувствуется, что от ножа, что от пули. Если только вена, артерия или крупный сосуд повреждены, теплое потечет под одеждой. Кожа быстрее сигнал подаст, чем пробитое мясо. Но вроде пока ничего такого не ощущается. А Мазила-то не дурак, подождал, пока я, рот разинув, выйду на открытое место и приступил к отстрелу добычи. Но добыча оказалась шустрой. Я юркнул за поросшим хом П-образный обломок, торчащий из земли и, наверное, когда-то давно бывший подъездом. Надо же, дома уже нет хрен знает сколько, а вход в подъезд остался. Первым делом я схватился за бок. Уф, пронесло. Только в разгрузке торчит какая-то палка. Одно движение, и у меня в руке лежит самый натуральный арбалетный болт. Стрела, смахивающая на длинную авторучку, я такие только в книжке про средневековье видел. Наконечник стальной, ручной ковки, древко деревянное, оперение тоже. Пёрышки из какой-то гибкой древесины аккуратно выточены, причем расположены сознанием дела под углом, чтобы в воздухе вращение болту придать наподобие пули. Насколько я помню, такая авторучка в полете более чем на 200 метров сохраняет убойную силу. И как это называется? Это называется цивилизация. У Нео я таких девайсов не видел, и это плохо. Цивилизованные существа весьма кровожадны и добычу упускать не любят. В чем я имел несчастье убедиться в следующий момент? Топот многих ног по земле ни с чем не спутаешь. «Он где-то вдесь. я ванил его». Тот, кто проорал эти слова, наверное, никогда не был ни у стоматолога, ни у логопеда. Я еле разобрал, что он там прогундосил, но понятно, что моими стараниями показалось шапелявому снайперу, будто он большой молодец и не промахнулся по бегущей мишени. Придется его огорчить. Я вывернулся из-за бетонной стойки с выходом на колено, одновременно выдергивая из кобуры форт. Их было семеро. Похожие на огородные пугала, замотанные в какие-то невообразимые тряпки, за которыми не разобрать ни лиц, ни фигур. Зато я хорошо разглядел, что эти пугала держали в лапах, и мне это очень не понравилось. Первому, самому шустрому, я всадил в башку четыре пули, и только после этого он грохнулся на землю, выронив пожарный топор на длинной ручке. Второму хватило трех выстрелов, после которых его голова взорвалась, как протухший арбуз, прорвав гнойным фонтаном в слой тряпок. Зато третий вскинул арбалет прямо на бегу, не снижая скорости. Щелкнула тетива, и мне пришлось плюхнуться на живот, иначе бы стальной наконечник авторучки прошел через мой череп легко и непринужденно, как сквозь воздушный шарик. Тратить столько патронов на живучих аборигенов было непозволительной роскошью, поэтому арбалетчику я просто прострелил колени. Минус девять, осталось семь. Самонадеян тот, кто считает себя крутым бойцом, не имея элементарного навыка считать использованные оставшиеся патроны в бою. Я никогда себя крутым не считал, видал и покруче, но тактическую арифметику впитал в себя давно и навечно. И сейчас она складывалась не в мою пользу. Плачевное положение сотоварищей нисколько не сказалось на скорости передвижения аборигенов. Четвертому я разнес коленную чашечку, когда он был метрах в пяти от меня, а дальше стрелять уже было поздно. На таком расстоянии пуля патрона 9 на 19 довольно длинная для пистолетной, пройдет сквозь тело насквозь, не оказав останавливающего эффекта. то есть не вращаясь в мясе, слишком велика будет ее начальная скорость. А это значит, что даже смертельно раненному уроду ничто не помешает опустить мне на макушку огромный зазубренный тесак. Поэтому я резко откатился в сторону и лишь услышал, как страшное оружие ударило по тому месту, где я возлежал с комфортом полсекунды назад. Чавк! С таким же мерзким звуком клинок вошел бы в мою голову, если бы я оказался несколько менее расторопным. Но я оказался тем, кто я есть, и пока абориген выдергивал свою железную дуру из земли, перемешанной с асфальтовой крошкой, я вскочил на ноги и разрядил пистолет в комок тряпья, покоившийся на плечах моего незадачливого убийцы. Владелец тесака рухнул грудью на рукоять своего оружия, вогнав его еще глубже в землю. «Надо отметить, что аборигены были довольно крупные. Не Нео, конечно, и не кормовые, но тоже кони каких поискать. И сейчас два оставшихся коня окружили меня возле П-образного укрытия. Один, на бегу мощным пинком отбросив в сторону труп товарища, замахнулся на меня натуральным двуручным мечом». В моем мире много народу увлекалось историческим фехтованием, так что вполне могло остаться с довоенных лет этакое чудо. Причем чудо весьма опасное. Это был фламберг с волнистым клинком. Штука мерзопакостная, за которую в средние века солдат противника казнили сразу, без суда и следствия. Стальные волны просекали в теле жертвы страшные раны с несколькими параллельными разрезами внутри них. При отсутствии нормальной хирургии и антибиотиков гангрена была обеспечена. К тому же вершины волн, касаясь цели первыми, за счет незначительной площади соприкосновения с целью при хорошем ударе прорубали фактически любые средневековые доспехи. То есть мне можно не надеяться на бронепластины, вшитые в камуфляжный костюм. Волнистое лезвие кевлар может и не рассечет, но с него гарантированно соскользнет на тело. Все это промелькнуло у меня в голове за долю секунды. К тому же я не знал, что готовит мне за спиной второй противник, оборачиваться времени не было. Оставалось только одно. Я прыгнул вперед, прямо под клинок Фламберга. Меченосец вознамерился располовинить меня поперек туловища. С другим бы прокатило, но мое детство прошло на арене цирка, а то, что впитало в молодые годы, обычно не забывается. Владелец Фламберга был уверен в успехе на все сто. Оружие оказалось продолжением его рук. Видно, что боец много с ним практиковался. В древности самураи называли этот удар «два колеса». Меч рассекал человека пополам в районе таза, и обрубки отчетливо напоминали полненькую восьмерку. Нелегко одним движением так ровно рассечь мясо и кости. Тут требуется большое мастерство. Но у меченосца получилось бы, если б я не оказался немножко быстрее, чем он ожидал. Я прыгнул вверх и вперед, распластавшись в воздухе, как белка-летяга. Или как воздушный гимнаст, много практиковавшийся в детстве Меч просвистел в миллиметре от моего живота Мне даже показалось, чиркнул немного по поясу Но это уже было несущественно Возможно, меченосец успел бы исправить свою ошибку Но он слишком много сил вложил в удар Тяжелое оружие просвистело дальше Увлекая владельца за собой инерцией холостого удара Я кувырнулся в воздухе и приземлился рядом с противником. Одно движение, и бритва уже у меня в руке. И сразу же тройной росчерк, напоминающий знаменитый знак Зорро. Верхняя линия рассечена бедренной артерия, Средняя разрублены подколенные сухожилия. Нижняя — дополнительный режущий удар по икроножной с одновременным уходом с линии возможной атаки, так как при достаточной сноровке владелец Фламберга вполне мог обратным движением долбануть мне по голове на навершием рукояти, оформленным в виде конуса. В моем мире такой сюрприз на рукоятках боевых ножей назывался просто «Скал Краша», в переводе с «Сокрушитель черепов». Я перекатился в сторону с выходом на ноги, очень надеясь, что у этих тварей, запакованных в тряпье, анатомия все-таки человеческая. Ответного удара ни скул-крашером, ни клинком не последовало. Все не так уж плохо. Если моя голова еще на плечах, значит, меченосец сейчас занят не мной, а своей ногой. Я обернулся и понял, что все было зря. Тот, кто обошел меня со спины... поднимал арбалет, и то, что он это делал, не оставляло сомнений. Запакованный в тряпье урод очень хорошо знает свое дело, то есть с пяти шагов точно не промахнется. Как же погано, нейтрализовать практически всю шайку и так попасться. Хотя вариантов не было. Арбалетчик не стрелял лишь потому, что опасался попасть в меченосца. Хозяин фламберга стоял на одном колене, пытаясь зажать рану на бедре, из которой хлестало кровище. Дохлый номер. Зажать вскрытую бедренную артерию практически невозможно. Как и самостоятельно сдвинуться с места, если вдруг меченосец решит плюнуть на кровотечение и попытаться достать меня фламбергом из последних сил. Разрубленная в нескольких местах нога, гарантированно нефункционально. Так что отмахался ты своим мечом, пугало огородное. Как и я ножом, кстати. Палец стрелка шевельнулся, хлопнула тетива. Никогда еще в меня не стреляли из арбалета. Странно. Болт что, быстрее пули насквозь прошивает? С такого расстояния, по идее, меня должно было унести назад метра на три. Додумать предсмертную мысль я не успел. Арбалетчик бросил свое оружие, повернулся и припустил бегом к зданию комбината, а за моей спиной раздался топот, будто очень резвый, наскипидаренный слон вознамерился срочно со мной познакомиться. Я обернулся, и челюсть моя свободно повисла на связках, как парашютист на стропах, потому что на меня неслось нечто невообразимое. Я вообще-то в детстве был примерным мальчиком, и вместо того, чтобы, как все нормальные мальчишки, мучить кошек, охотиться с рогаткой на воробьев и бить камнями стекла в окнах врагов соседней улицы, читал книжки. Естественно, делал я это в промежутках между кормежкой львов, метанием ножей и кульбитами под куполом цирка. И вот в одном из этих промежутков попался мне в руки потертый фолиант с забавными доисторическими зверушками. Одна запомнилась особо. Задние лапы толстые и мощные, хвост под стать этим лапам чисто бревно. Передние лапки чисто декоративные, а морда – одна сплошная пасть с глазами. Называлось это чудо природы «Тиранозаурус рекс». Запомнилось название потому, что одного из наших дрессированных медведей Рексом звали. Так вот, сейчас этот самый Рекс, воплощенный в металле, чесал ко мне на всех парах, недвусмысленно разинув пасть. То есть не дрессированный медведь из моего детства, а самый натуральный тиранозавр, только с мощными и когтистыми передними лапами, между которыми прямо из груди торчало дуло автоматической пушки. «До меня, наконец, дошло. Если арбалитчик вначале и собирался меня прикончить, то, увидев этот слегка тронутый ржавчиной стальной кошмар, предпочел выстрелить в него. Да только роботу его выстрел, как мне укус моли-наркоманки, обожравшейся нафталина. Но все же спасибо тебе, Рекс Тернозаврович, за лишние полторы секунды жизни. Но порой полторы секунды — это очень много». Я даже сперва не понял, что вдруг такое выскочило из развалин и ударило робота в бочину. Только похожая пасть отметила сознание и более обширные следы коррозии на ней, смахивающие на пятна засохшей крови. В следующем мгновении два огромных, но на удивление гибких тела бились среди старых бетонных плит, размалывая их в пыль ударами лап и мощных хвостов. В этой мешанине я смог разглядеть, что с моим роботом схватился точно такой же стальной звероящер, только более серьезно побитый жизнью и коррозией. На одной его лапе не хватало когтей, в зубах виднелись промежутки, а в левой глазнице вместо блестящей оптики болтались обрывки синтетических мышц и световодов. И мой явно забивал лузера, неизвестно с какой радости бросившегося на более сильного противника. Рвал его зубами, дубасил конечностями, хлестал хвостом. А я, вместо того, чтобы бежать со всех ног, стоял и смотрел, не в силах оторвать взгляда от этого первобытного зрелища.